Глава 13. Авалон-Сити, Новый Авалон. Маршрут Круцис. Федеративное содружество. 7 января 3058 года. Виктор Янштайнер Девион, принц-архонт Федеративного содружества, громко вздохнул и признался: "Вот что удручает. Чтобы добиться всего, чего я хочу", он потряс листом бумаги, который держал в руке. Мне придётся принять участие в двух мероприятиях, на которых мне ну никак не хочется появляться. Один из двух посетителей, находившихся в обшитом панелями орехового дерева кабинете, улыбнулся. Другой по-прежнему угрюмо, с ледяным спокойствием наблюдал за повелителем. Джерард Кренстон, начальник секретариата разведки Федеративного содружества, к улыбке добавил ещё и краткое замечание. Надеюсь, эта встреча не отнесётся к их числу. Виктор Легуинко постучал пальцем по груди, затем по экрану монитора. Мы можем занести эту встречу в графу, чего я желаю. В противоположный столбец следует вписать торжественную церемонию ежегодного конкурса на лучшую почтовую марку, а также завтрак, устраиваемый обществом спасения бездомных животных. Как бы мне хотелось открутиться от присутствия на этих официальных торжествах. Не забывайте, принц, что маленькие пушистые зверьки приносят так много радости. Чем было бы без них наше благоедие? Что бы ему пришлось показывать, о чём сообщать, если бы все бездомные кошки и собаки нашли своих хозяев? Кренстон улыбнулся ещё шире. И в присутствии на ежегодном конкурсе лучшие марки года тоже есть свои приятные моменты. Вы испытаете сладостные минуты, когда обнаружите, что ваш лучший друг Гален Кокс запечатлён на одной из этих раскрашенных претенденток. Это заявление вызвало у принца смех. Всё-таки приятно иметь дело с людьми, обладающими чувством юмора. Это надо же, как глубоко Гален Кокс вжился в шкуру Джерри Кренстена, если способен так запросто говорить о себе в третьем лице. Джерард Кренстон появился на свет в ту самую минуту, когда возникла необходимость скрыть от всего мира мнимую гибель Галина Кокса. Виктор поймал себя на мысли, что он в свою очередь тоже всё чаще и чаще вспоминает о Джерри, о старинной дружище Кокс, странным образом отходит на задний план. Это обстоятельство немного задевало принца. Как равнодушна наша память к дорогим для души воспоминания. Она сохраняет только то, что имеет какое-то практическое значение. Ей наплевать, что Гален Кокс являлся последним связующим звеном с годами его молодости, с той порой, когда Виктор сражался с кланами в качестве пилота боевого робота. Это были лучшие годы в его жизни, но подмена Галена Джерри как-то сразу подвела черту под прошлым. Теперь на его плечах висела вся громадина Федеративного содружества, и с этим приходилось считаться. Курайтис, темноволосый великан из секретариата разведки, вопросительно глянул на Кренстона. "Мне внушает опасение сходство вашего портрета на марке с оригиналом. Если у кого-то найдётся свободное время, и он не поленится взять в руки карандаш и подрисовать тёмные волосы и бороду, Ваша инкогнито может быть легко расшифрована. Виктор отрицательно покачал головой. Сомневаюсь, что какому-то болвану всерьёз пришла бы в голову подобная идея. На мой взгляд, Кренстону ничего не угрожает. Кроме того, Гален был куда более привлекательный мужчина, чем Джерри. Согласен, этот вариант несколько фантастичен, но только в том случае, если не произойдёт утечки информации. Виктор кивнул. Неудачная попытка покушения на Галина открыла Виктору глаза на два важных обстоятельства. Первое. Герцог Риан Штайнер, соперник Виктора, желающий установить свою власть над пограничной областью Скаи, не угомонился и, по-видимому, никогда не успокоится. Это по его приказу наемные убийцы пытались добраться до Кокса. Вторая проблема. Волна вол его куда сильнее. Без её решения он фактически не мог планировать долгосрочные задачи внешней политики. В этом покушении сквозила какая-то непоследовательность, какая-то ироническая загадка. Его сестра Екатерина, он отказался именовать её Катрин, именем своей любимой бабушки. Должно быть знала о намеченном преступлении. трудно поверить, что Риан не посоветовался с родственницей. И что же? Она холоднокровно согласилась, чтобы Гален был стёрт с лица земли. Во время расследования Куратис обнаружил косвенные улики, которые указывали на Катерину и Риана как на заговорщиков. Выходило, что Катерина подняла руку на собственную мать, Милису Штайнер-Девион, погибшую во время взрыва подложенной бомбы. Не думаю, что сестра, получив эту марку, ринется дорисовывать шевелюру и бороду. Хотя, если это произойдет, она догадается, как много мы знаем о ее участии в заговоре. Теперь Виктор уже задумчиво покачал головой. Но в таком случае принц на мгновение примолк, потом как будто пораженный, пришедший на ум догадкой, чуть более громко, чем следовало договорил. «Она должна предпринять какие-то меры». Ей придётся приложить усилия, а это то, что нам надо, чтобы получить свидетельство, что именно она стояла за спиной убийц матери. Как ни чудовищно это звучит. Джеррики Вноу. Марка входит в серию Герои внутренней сферы. Каждый, кто запечатлён на них, погиб. Так что люди инстинктивно сочтут помещённый на очередной марки портрет посмертной данью уважения. Единственная трудность состоит в бульварных средствах видеоинформации. Полагаю, что надо представить им какую-нибудь живописную историю для одурачивания публики, что-нибудь жутко сентиментальное, и они проглотят наживку и перестанут копать в глубь. Урайтесь, пожал плечами. В любом случае это будет танец на лезвие бритвы, и я ничем не могу помочь в подобной ситуации. Никто не может заранее предположить, где, когда и каким образом произойдёт утечка. Предельная предусмотрительность, величайшая осторожность это как раз то, что требуется от вас, сказал Виктор. Мне нравится, что вы так серьёзно относитесь к этому вопросу. Это как раз тот случай, когда пери во много раз лучше, чем недо. Продолжайте в том же духе. Затем он перевёл взгляд на Джерри. Что там новенького насчёт вооружённых сил Лиранского Содружества?» Джерард Крэнстон поудобнее устроился в кресле. «Они никак не могут решить кадровый вопрос, переводят офицеров и солдат из одного гарнизона в другой. Особое опасение у их командования вызывает 4-й, 10-й и 17-й полки Рейнджеров Скаи. Общепринятое мнение или попросту слухи Глосят, что туда отправляют всех, кто заподозрен в симпатиях к дому девионов. Эти части считаются наименее боеспособными. Командование так к ним и относится. Материально-техническое снабжение оставляет желать лучшего. Сложившееся положение делает эти соединения наиболее удобным объектом для атаки, чем, на мой взгляд, не преминет воспользоваться любой агрессор. Виктор Девион нахмурился. А мне кажется, кто-то пытается наказать эти соединения за их участие в подавлении восстания в пограничной области Скаи. Три четверти личного состава этих частей сражались на Гленгаре против нашего Серого Легиона Смерти. Хотелось бы знать, это осознанная, продуманная политика моей дрожащей сестры, или здесь сказывается влияние Тармана Ляо? Вооруженные силы и любимые детище семьи Штайнеров. За них отвечает Нонди Штайнер. По видимому, пертурбации с воинскими кадрами это её идея. Подобным образом Штайнер желают сплатить вокруг себя наиболее надёжные части. Остальных сплавляют в самые дальние гарнизоны. Ах, эта старая тётушка Нондиа, усмехнулся Виктор. Мы всегда не долюбливали друг друга. Она являлась источником беспокойства, некой будоражащей иранской содружество силой. Кажется, ей удалось передать подобный настрой мысль и своей внучке, моей сестре. Уже само назначение Нонди на пост главнокомандующей вооружёнными силами Лиры говорит о многом. По своим достоинствам она вполне годится для этого поста, ума и опыта ей не занимать. Только есть во всём этом одна крайне неприятная деталь. Нонди смертельно ненавидит синдикат драконов. так что любая мера, предпринятая мною в союзе с драконами, будет отвергнута ею с порога. Джеррики Вноу. Она публично высказывается против, как она называет, оккупации синдикатом области Леонского пальца. Ага, тем более, что командует в этой области Комстар, а войска синдиката пришли туда как миротворцы. Об этом ваше высочество знает очень узкий круг. «У неё, однако, своё мнение по этому вопросу», — ответил Курайтис. «В любом случае нам надо внимательно следить за перегруппировкой сил Леранского Содружества, их потенциальными возможностями и направленностью военных замыслов. Пока леранцы не обладают необходимой ударной мощью, но это только пока. По-моему, нам надо развернуть более широкие и направленные на перспективу разведывательные мероприятия против них». Сегодняшние источники малочисленны, их сведения не отличаются убедительностью и надёжностью. Вот это мне как раз и не нравится, тем более от нас мало что зависит в этом содружестве. У принца заметно испортилось настроение. Есть реакция на представленный нами список подлежащих возвращению звёздных прогунов и шаттлов. Весьма слабая. Это во многом из-за происков Тармана Ляо. Наши корабли сосредоточены в направлении Хаос, где расположены его владения. Там же, в конфедерации Капеллана, базируются его вооруженные отряды. Его поддерживает Сунь Цзиляу и Томас Марек. Вопрос в том, как теперь относиться к игнорированию наших законных требований. В общем-то, подобные проволочки – это плохая примета. «Ладно, поработайте соответствующим образом со средствами массовой информации. Пусть они подадут эту проблему под нужным углом». Виктор поморщился. «Томас Марик сегодня встречается на Треусе с нашим послом с целью сгладить возникшие трения и подтвердить нашу взаимную приверженность к миру. Так?» «Да, сэр. От этой встречи мы ждем хороших итогов». Виктор взглянул на Курайтиса. Контрразведка работает хорошо. Вы гарантируете, что из вашей конторы не может быть никакой утечки? Всё чисто, сэр. Хорошо. Тогда пусть это останется между нами треими. Человек в настоящее время, провищий в лиге свободных миров, не Томас Марик. Этот неизвестный очень похож на него. Подмена была совершена Комстаром в 3037 году. Куратес вскинул голову. И никто, кроме самого Томаса и высшего руководства Комстара, об этом не знает? Почему? Мы знаем... Нет, сэр, как раз самое важное то, что об этом никто не знает. Это как посмотреть, ответил принц, и, поднявшись из-за массивного письменного стола, за которым работал еще и его отец, прошелся по просторному с высокими окнами кабинету. Я долго ломал голову, как бы половчее использовать этот факт, Но так ничего и не придумал. Попытаться добиться от них политических уступок или режима наибольшего благоприятствования для нашей торговли, казалось бы, наиболее разумный шаг. Но что мы выигрываем в этом случае? Ничего. Он заявит, что это грязные инсинуации, что подобная клевета является частью плана, разработанного Комстаром для дискредитации его и отколовшихся от Комстара слова Блейка. Джерри почесал бороду. «А что, если передать эту информацию Изиде Марик? В этом случае она получает рычаг воздействия на отца и может добиться от него утверждения ее престола наследницей». «Да, но она собирается выйти за Суньцзеляо, а этому парню палец в рот не клади. Он, я уверен, давно прикидывает, как бы побыстрее разделаться с Томасом. Тогда дорога к трону для дочери Марика будет открыта». особенно если она сделает официальное заявление о своих намерениях и о том, что пост генерала-капитана в Лиге свободных миров занимает самозванец. Мм, да, согласился Джерри подыгрывать Сунн зы не в наших интересах. Тогда тот факт, что Томас Марик самозванец, действительно не имеет для нас большого значения. Стоит нам поднять бурю, он сумеет объясниться со своим народом. Политику опытный У него в запасе есть кое-что, чтобы он мог бросить людям как кость. Он популярен в армии, особенно после того, как ему удалось вернуть миры, которые мы заняли в 3028 году. Даже если правда всплывёт наружу, население легии его поддержит. Виктор засмеялся. Вот и я о том же. Ирония судьбы. Наиболее доравитый лидер, вышедший из семьи Мариков, как раз Мариком не является. «Каково?» Куреттис позволил себе ухмыльнуться. Эта гримасса произвела на Виктора неприятное впечатление. «У меня возникла вот какая мысль», — заявил секретарь. «А не собирается ли сам Комстар каким-либо образом использовать законспирированного где-то Марика?» «Это возможно?» «Конечно, ваше высочество». Джерри хмуро взглянул на своего помощника. «Да». Это не более чем спекуляция, очень-очень далекие от реальности. Между тем принц кивнул. «Ну-ка, доложите ваше соображение, только покороче». Курайтис вздохнул. «Вспомните обстоятельства, связанные с катастрофой, в которую он попал. Комстару потребовалось 18 месяцев, чтобы окончательно вылечить его. Однако я еще в ту пору обратил внимание, что... что собственно раны и переломы, полученные тоусом, вовсе не требовали такого длительного срока излечения. В медицинских отчётах фигурировали слова тяжкие повреждения, долгий восстановительный период. Однако с такими нарушениями люди, если не погибают сразу, обычно быстро выздоравливают. Мне кажется, что подобный срок им понадобился, чтобы осуществить свой замысел. Это было непросто. Сначала, когда Томас оказался в критическом состоянии, им пришлось подыскать агента, который смог бы заменить его на троне. Конечно, с агентом пришлось поработать, натаскать его. За это время Томас поправился, и агент стал не нужен. Руководство Комстар между тем уже запустило машину. Секретарь умолк, заметив, что Виктор на секунду прикрыл глаза. Принц потратил на раздумье не более мгновения. Полагаю, в ваших словах что-то есть, только всё выглядело не так просто. В те дни, когда врачи боролись за жизнь Томаса, им очень важно было найти двойника и заняться его натаскиванием. Томас неожиданно выжил. Вот тут-то и начинается темень. То ли они рассчитывали, что в благодарность за спасение Марик будет их верным подручным, Однако тот не поживал, жертвуя интересами страны ради Комстара. А может, состояние правительства резко ухудшилось, и монахи, согласившись с самого Томуса, подготовили человека, который будет замещать его на троне до полного выздоровления. В первом случае Комстар вряд ли бы оставил истинного Марика в живых, заметил Джерри. Правильно кивнул Виктор. Я и сам не верю в подобный вариант. Убить законного правителя это слишком, даже по мерке Комстара. Это более чем ошибка, это глупость. Выходит, наиболее вероятно вторая возможность. В этом случае возникает вопрос: у кого он находится? У руководства Комстара или у этих из слова Блейка? Трудный вопрос ответил Джерри. Можно сказать, кардинальный, но ответа у нас нет. По моему мнению, очень узкий круг лиц посвящён в замысел операции, и большинство из них, по-видимому, уже умерли, прежде всего Прима Сминда Уоттерли. У неё в руках была такая власть, что она вполне могла надёжно упрятать Томаса в каком-нибудь из многочисленных лечебных учреждений, принадлежащих Комстару, на Терре или ещё в каком-либо месте. При этом никто бы и не догадался, что за человек лежит у них на излечение. Джери потряс головой. Здесь логика простая. Скорее всего, настоящий Томас находится в руках этих мракобесов из слова Блейка. Будь он уком стар, а не давним, давно разыграли бы эту козёрную карту. Трудно поверить, что они отказались бы использовать такой мощный рычаг давления на Раскольников. Виктор Сноуквилл. Эта мысль звучала вполне логично. «Если же истинный Томас Марек у слова Блейка, то понятно, что им совсем ни к чему поднимать шум. В этом положении он полностью под их контролем, и они могут делать в государстве, что хотят, а глазка им, как острый нож. Как раз это, Ваше Высочество, я и имел в виду. И так существует ли возможность отыскать Томаса, если он, конечно, жив?» Джерри отрицательно покачал головой. Во внутренней сфере это исполинский стог сена. Найти в нём иголку? Знаю. Если бы это было легко, мы давным-давно нашли бы и захватили человека, который убил мою мать. Губы у Виктора дрогнули, он скривился. Если бы это было легко, я бы не обращался к вам двоим с просьбой. Приказал бы и делу конец. Поищите среди архивных крыс-пенсионеров. которые когда-то работали в Комстаре. Может, через них можно выйти на след и тогда уже поискать чиновника, стремящегося подзаработать на стороне. Мне кажется, что подобный путь наиболее безопасен. Надеюсь, вы понимаете, что сохранение тайны первейшее условие всей операции. Если кто-то пронюхает о том, что нам известно, цена этим поиском будет нулевая. Мин могла спрятать Томуса на своей родине, там, где правят её родители. Более надёжного места с её точки зрения придумать невозможно. Кроме того, вот ещё зацепка. Медицинская помощь, оказанная Томусу, должна выходить за рамки разумного. Понятно, что Комстар в ту пору не посчитался с расходами, с привлечением для консультаций самых лучших врачей во всей внутренней сфере. «Мы и посмотрим, что можно сделать в этом направлении», — ответил Джерард Крэнстон. Он пробежал пальцами по клавиатуре карманного компьютера, выуженного из кармана пиджака. «Ваше Высочество, последний на сегодня вопрос. Регент по военным вопросам Комстара прислал официальное письмо с просьбой отложить проведение учебных занятий и последующих манёвров на Таккайда до середины марта». Я позволил себе связаться с шинным Юдамой, чтобы тот пояснил, каким образом эта отсрочка скажется на планах синдиката, чьи войска тоже должны будут принять участие в этих манёврах. По его словам, отсрочка срывает все их планы. Он также добавил, что решение об этих учениях было принято слишком поспешно, так что подобные проблемы будут возникать постоянно. Виктор Дэвион не смог скрыть раздражение. Прошедший год и так выдался на удивление неудачным. Беды сыпались со всех сторон, и большинство из них, как ни странно, оказывались следствием ошибок отца. Конечно, он совершал их неумышленно, но от этого не становилось легче. Как назло, с началом года неприятности повалили одна за другой. Даже вторжение армии Лиги свободных миров в полосу хаоса явилось следствием, когда-то одобренного его отцом проект Джемини. Уже тогда Виктор был решительно против, однако его не послушали. Чтобы удержать отца от ошибки, он решил удалиться из столицы в боевую часть. Быть пилотом боевого робота всегда было заветной мечтой молодого Плинца. Это стремление завладело его душой, тем более в такой момент, когда кланы готовились для нанесения решающего удара. Виктор откровенно не доверял слухам о мире, бродившим по залам дворца и по всей внутренней сфере. Даже к перемирию он отнёсся скептически. Он был уверен, что кланы представляют угрозу самому существованию государств внутренней сферы, их образу жизни, традициям и духовным ценностям. С того момента, как на его плечи легла тяжесть управления федеративным содружеством, Он постоянно пытался внедрить в сознание своих подданных мысль о неизбежности решительного столкновения. В этом деле надо было действовать тонко, умно, ни в коем случае не давить на людей. Ядром его замысла, единственным, по его мнению, путём, способным привести их к победе, являлась необходимость объединения всех трёх основных сил, которые существовали во внутренней сфере. Федеративного Содружества, Синдиката Драконов и Комстара. В этом смысле совместные учения на Таккайда оказывались очень важным звеном на пути к цели. Это был пограничный мир, и именно на этой планете было остановлено продвижение агрессоров. И Фохт, и Курита высказали одобрение этой идеи. Согласно общей договорённости, учения были назначены на середину февраля. Перенос совместных манёвров на месяц создавал серьёзные проблемы. С другой стороны, за этот месяц можно получить корабли, которые должно было вернуть лиранское содружество. Это позволит ему перебросить на Такайдо полк личной гвардии без внесения неразберихи в торговые перевозки и без использования стратегических резервов. В этом случае не придётся реквизировать гражданские звёздные транспортные средства. Просьба об отсрочке мотивируется тем, что Фохту надо срочно вылететь на Моргис. Да, сэр. Никто не ожидал подобного поворота событий. Как выяснилось, часть клана Волка перебралась на планету Арк-Роял и объединилась с отрядом Морgana Кева. Я думаю, регент Фохт сможет разобраться в политической ситуации. и просветит нас всех, когда мы встретимся на Такайдо. Ладно, эта отсрочка означает, что месяц я смогу нормально питаться. Присутствовать на лэнчах и обедах, принц опять расположился за столом. Главное, смогу уделить ещё больше внимания материальному обеспечению наших частей. Да и сам в волю посижу за рычагами боевого робота. Джерри засмеялся. Выходит счёт 2 к 1 в вашу пользу. Выходит так.